Заключение. Вместо слез на прощание. Как ваше самочувствие в конце нашей обзорной экскурсии по фантастическому миру таблеток? Уже появилось ощущение, что у вас есть все, что нужно знать для встречи с лекарствами? Конечно, незнание пациентов о правилах обращения с лекарствами я принимаю так близко к сердцу неспроста. В Германии вследствие лекарственной терапии умирает больше людей, чем от уличного транспорта. В то время как с 70-х годов активно и последовательно совершенствовалась надежность автомобилей в области минимизации рисков лекарственной терапии, не произошло ничего. Чтобы прояснить ситуацию, приведу немного статистики. Министерство здравоохранения подсчитало, что из-за приема лекарств Из 100 амбулаторных пациентов, то есть не считая пациентов, проходящих лечение в больницах, у семерых наступают нежелательные побочные действия. Ежегодно 250 тысяч госпитализаций происходит только из-за того, что для пациентов некоторые побочные действия или взаимодействие с другими лекарствами оказались чрезвычайно опасными. В 2016 году одно пребывание пациента в больнице обходилось в среднем в 4,5 тысячи евро, 405 тысяч рублей. Просто представьте себе эти суммы. Можете поверить? Госпитализации, которых потенциально можно было избежать, стоят миллиарды евро. А теперь задумайтесь о вреде, нанесенном человеческой жизни, Он не идет ни в какое сравнение с потраченными деньгами. Как выглядит картина в целом? Ежегодно на исследования лекарств в Германии выделяются целые миллиарды. Чтобы вывести новый препарат на рынок, приходится очень много вкладываться. В то же время никого не интересует, что происходит с лекарствами по другую сторону аптечной стойки, в домах пациентов, в их повседневной жизни. Уверена, вы удивлены не меньше моего. В то время, пока мы, как и наши врачи, не имеем четкого представления о том, что и для чего мы глотаем, а также какие нежелательные последствия могут наступить после, врачи периодически принимают побочную реакцию лекарства за новый симптом болезни. Они прописывают нам еще один препарат, который, вполне возможно, начнет влиять на действие предыдущего – Результат этого взаимодействия врачи опять примут за симптом еще одного заболевания. Такое случается, когда несколько врачей лечат вас одновременно. И тогда терапия превращается в нескончаемый поток рецептов и предписаний. Для таких случаев подойдет правило «меньше значит больше». Больше здоровью у вас сохранится, если принимать меньше лекарств. Магические слова для решения этой проблемы звучат так. Безопасность лекарственной терапии назовем ее просто БЛП, что скрывается за этими словами. Комиссия по лекарственным средствам немецкого объединения врачей определяет это так. Безопасность лекарственной терапии БЛП это совокупность мер для гарантирования оптимальности медицинских процессов, целью которых является сокращение числа ошибок при медикаментозном лечении и тем самым снижение рисков для пациентов во время лекарственной терапии. Одной из таких мер является составление плана медикаментозного лечения. Он просто невероятный. Если вам прописаны минимум три требующих рецепта препарата, Которые вы должны принимать одновременно не меньше 28 дней, врач выдаст вам такой план в печатном виде. Очень разумная мера. В плане содержится много важной информации. В нем заполняют не только название и дозировку препарата, но и время приема и прежде всего причину, по которой препарат прописан. Если пациенту нужно принимать много лекарств. Он может просто-напросто запутаться. С планом вы, как пациент, будете иметь четкое представление о своем медикаментозном лечении. План медикаментозной терапии нужно приносить на каждый прием у врача, чтобы тот назначал вам дополнительные лекарства, отталкиваясь от того, что вы уже принимаете. Давно пора было ввести в больницах такой план. Не думаете? Но в Германии БЛП еще совсем как ребенок, и пока что приемные родители плохо с ним обращаются. Министерство здравоохранения, к примеру, выделило на реализацию плана БЛП на срок с 2016 по 2019 годы ничтожную сумму в размере 3 миллионов евро. В сравнении со стоимостью медицинской страховки, на которой Работы и программы лучше можно было бы сильно сэкономить. Выделенная государством сумма не кажется такой уж большой. Институт производственно-экономических анализов, информационной поддержки и стратегии развития провел в декабре 2016 года специальный опрос. 70% опрашиваемых пациентов отметили, что использовали план медикаментозного лечения часто – или очень часто. В то же время врачи не были особо вовлечены и заинтересованы в помощи пациентам с их планом. Пациентам нужно было оценить врачей по шкале от 1 до 10. 0 означал, что врач заполнял план торопливо, без пояснений и невнимательно. Это самая низкая оценка. 10 предполагало, что врач выделил время на заполнение плана, и дал пациенту необходимые комментарии. Вот это был бы настоящий джекпот. Однако средняя оценка опрошенных оказалась 2,3. Дело в том, что врачам тоже требуется подходящие условия и инструкция, чтобы внедрить в свою работу новый концепт. А для этого нужны дополнительные финансовые средства. Возможно, лучше сработал бы план в электронном формате. Быть может, вы из тех счастливчиков, у которых под боком есть отличная аптека с отзывчивым персоналом. Это же чудесно. Тогда при должной доле вашего участия в ней всегда найдутся не только прописанные вам препараты, но и таблетки от головы, которые вы принимаете лишь время от времени. Если же вы заметите, что сочетание препаратов как-то дурно сказалось на вашем самочувствии, то всегда сможете проконсультироваться с фармацевтом и узнать, что лучше предпринять. Врачам и фармацевтам следует обращать внимание на то, что происходит за стенами больницы или по ту сторону двери в аптеку. Какой информации не хватает и какие меры нужно предпринять там, снаружи, в повседневной жизни пациента? Разве не было бы чудесно, если весь ход лекарственной терапии был понятен пациенту, если бы каждый имел достаточное представление о своем медикаментозном лечении и с легким сердцем принимал очередной препарат? Мне бы хотелось, чтобы мы еще многое узнали и многое реализовали в области лекарственной терапии. Конечно, это скорее вопрос к специалистам, но и вы. Не глотайте все подряд, я говорю буквально, и не бойтесь спрашивать и уточнять. И обязательно перед применением прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь со специалистом. Знание, сила. И тот, кто чувствует эффект от лечения благодаря тому, что понимает механизмы его достижения, меньше подвергает себя опасности и следует указаниям осознанно. В конце концов, Об этом и была вся моя книга. Я буду рада, если мне удалось хоть немного приблизить вас к пониманию лекарственной терапии.